Магические этюды. Экзамен второй. Чтобы решить, кто из них пойдет первый, Нина и Келли решили бросить жребий. Вариант камень-ножницы-бумага вполне подошел. Раз, два, три. Произнесли они хором и синхронно выбросили обозначение фигур. К обоюдному удивлению оказалось, что и та, и другая выбрали ножницы. Это их раззадорило. Они обменялись шутками и повторили попытку. Во второй раз у них обеих оказался камень. В третий каждая попыталась схитрить, но из этого снова ничего не вышло. Вместо бумаги или камня Гели и Нина опять показали друг другу ножницы. Прям наваждение какое-то усмехнулась Нина. По жребию определиться видно не судьба. Может, ну его. Хочешь, я пойду вперед? Ну ладно, у нас ведь тут не соревнования, пожал плечами Гели. Кто пойдет раньше или позже, От этого все равно. Ровным счетом ничего не изменится. Так что, если хочешь, иди, я не возражаю». Нина объявила экзаменаторам, что она готова пойти следующий, на что Ляля одобрительно кивнула и поинтересовалась у ее наставницы Надежды, а не желают ли Марфа и Серпантина ей ассистировать во время выполнения задания и в случае необходимости слегка ее подстраховать. Проводники поблагодарили ее за заботу и любезно согласились. Одна из важнейших миссий проводников – это наставлять тех, кто выбрал для себя стезю магии и помогать им следовать по неверным курсам. А первый экзамен – это для первопроходцев такая веха, после которой мир никогда уже не станет прежним. Сознание учениц перестроится и подстроится под новую реальность, законы природы приобретут иные свойства. Откроется новый горизонт восприятия окружающего мира, и они смогут увидеть то, чего раньше еще не замечали. Но все это произойдет лишь в том случае, если девочки пройдут успешные испытания. В многовековой традиции школы магического пути бывали случаи, когда излишняя самоуверенность или какая-нибудь досадная оплошность оборачивалась для учеников и учениц разочарованиями и провалами. Поэтому, даже если кто-то из них был полностью уверен в себе и рассчитывал только на свои силы, ему не стоило бы отказываться от помощи проводников. Поскольку Нина являлась ученицей надежды, а та, как ее наставница, обладала даром магии, печатных знаков и владела тайнами извлечения скрытых смыслов, притаившихся между строками и скрывающимися в символах, изображенных на иллюстрациях и обложках, то и задание Нины было связано непосредственно с книгами. Книги для Нины были ротой стихий. Среди них она чувствовала себя как рыба в воде, и сегодня ей предстоялось погрузиться в одну из них. Как отчаянная ныряльщица за жемчугом, и это захватывающее испытание вызывало в ней бурный интерес. В отличие от меня, она еще даже не представляла, в чем будет заключаться ее задание. По условиям испытания Ей предстояло отыскать среди книг те, что выбрали для нее экзаменатор, и самостоятельно разгадать скрытые в них тайны. Она поправила пальцем очки на переносице и встала перед экзаменатором на середину комнаты. Мы с Геля стиснули кулаки и мысленно пожелали ей удачи. Здесь, в гостиной, находятся три книги. Широким жестом Ляля обвела просторы комнаты, которые тебе предстоит найти. Ты должна их почувствовать среди всех остальных. А когда убедишься, что это именно они, тебе нужно будет их положить на этот стол. И всего-то Нина знала, что это не все, но не подала виду. Да это же легче легкого. Может даже не нажимать на кнопку таймер. Не хватит пары минут, чтобы найти их. Не спеши. Это лишь только первая часть задания, предупредила ее Ляля, наблюдая за тем, как Надежда покручивает на указательном пальце кольцо с массивным кристально чистым изумрулом. Но наставнице Нина было заметно, что та немного нервничает. И ты права, эта часть действительно не самая сложная. Основная суть испытания заключена во второй части. В этих книгах заключено скрытое послание, а твоя задача – его распознать, извлечь и прочитать. Тут Нина поняла, что немного недооценила сложность. «Экзамен по магии – это вам не лотерея, тут такие номера не проходят». «Тебе все понятно?» – спросила Ляля благодушным тоном. Она поставила чашку с дымящимся чаем на блюдце, взяла серебряный колокольчик и поднялась со своего кресла. В этот момент она отчего-то напомнила мне греческую богиню Немезиду, только без повязки на глазах, без меча и без весов, но такая же, проницательная и беспристрастная. Получив подтверждение, что то и все понятно, Ляля позвонила в колокольчик. Гостин огласил мелодичный звон, и она опустила палец на кнопку таймера. «Твое время пошло! Можешь приступать!» Механизм включился, стрелки тронулись с места и принялись отмерять секунды и минуты. Но Нина вместо того, чтобы броситься к нижним полкам напротив, закрыла глаза сделала ровный глубокий вдох и погрузилась в себя. Не знаю, что там творилось в ее голове, но выглядело это так, будто она настраивалась на какую-то частоту волны или, возможно, к чему-то пристально прислушивалась. Я попробовала сделать то же самое, но как ни старалась, так ничего и не почувствовала и не услышала, кроме щелкания и потрескивания дров в камине. Мерного тиканья часов и тяжелых капель, барабанящих по оконному стеклу. А уж про какие-то там магические волны я уж и вообще молчу. Такие способности всегда были за гранью моих возможностей. Ёпорт-это, как же она это делает? Может, у нее в голове активируется какой-то датчик? Между тем Нина открыла глаза и уверенным шагом направилась, куда бы вы думали, к книжным полкам, а вот и не угадали. Она прямиком направилась в противоположную сторону – к камину, а точнее к каминной полке, над которой висели те самые часы с кукушкой, с бронзовыми гирьками в форме еловых шишек. На теплой гладкой плите из полированного камня лежала старая книга в кожаном переплете с полустертыми потускневшими золотыми буквами на заслонившемся корешке. Как впоследствии Нина нам рассказывала, она узнала ее по ореолу, исходящего от него едва различимого призрачного зеленоватого сияния. Когда она взяла ее в руки, то поняла, что это та самая книга из детской библиотеки. Нина нашла ее на полке в тот день, когда они познакомились с Надеждой. В тот памятный день случилось волшебное знамение, и именно эта книга пробудила в ней магические способности. Тогда с этой книги для Нины все и началось. Волшебная книга стала символом и главной причиной ее инициации. Молодец, Нина! Вытянув шею из панциря, как перископ, наблюдая за ней, произнесла черепаха. Хорошее начало. Это уже почти залог успеха. — Продолжай в том шедухе! — прошепела змея, подползая к книге, которую Нина положила на стол. Теперь тебе еще осталось две. Но Нина как будто ни змею, ни черепаху не слышала. Она словно в трансе сканировала комнату блуждающим взглядом из-под полуприкрытых век. В этот миг, кроме книг, для нее больше ничего не существовало. Словно опытный следопыт, Нина бесшумно проследовала мимо нас и остановилась возле книжных полок. Осторожно, как будто могла их спугнуть, Она стала внимательно изучать каждый корешок, вводя перед ними раскрытыми ладонями, но при этом старалась их не касаться. На поиски следующей книги у нее ушла еще минута, хотя поначалу Нина ее едва не пропустила. Проведя руку в сторону, она словно что-то почувствовала и опять вернулась. Уловив нарастающую пульсацию, Нина, подобно взятой рыбачке, стремительно выудила с полки пухлый томик, с лиловым гладким на ощупь корешком, и тот, оказавшись в ее руках, засветился и озарился золотым сиянием. Если судить по обложке, то это был сборник очаровательных восточных сказок. Вопреки моему представлению о том, что волшебные книги должны быть обязательно старинными, данная книга была абсолютно новой, и выглядела она так, словно ее еще ни разу не читали. «Ну и ну», — подумала я, — когда книга жила в нениных руках. Если бы я оказалась на ее месте, то ни за что бы не догадалась, что это именно она. Вторая с важным видом во всеуслышание объявила Марфа, когда сборник восточных сказок лег рядом с ней на стол. «Чего и следовало ожидать?» Извиваясь кольцами, прошипела серпантина. «Теперь тебе осталось найти третью, и можно будет приступать к основной работе». Но вот с последней книги у Нины произошла заминка. Невзирая на все ее старания, эта книга никак не хотела выдавать своего месторасположения. Как бы пристально она не вглядывалась в тусклом свете пасмурного дня, В помещении просторной гостиной, ей так и не удалось различить намека на ее едва уловимое свечение. В какие бы стороны Нина не простирала свои ладони, но ответного импульса она так и не уловила. Но она не отчаивалась. Будучи невозмутимой, спокойной, как рептилия, Нина сделала медленный глубокий вдох, в очередной раз закрыла глаза и сосредоточилась на нераспознаваемом предмете. На этот раз она мобилизовала все свои ресурсы и принялась кропотливо и внимательно изучать каждый из слабо улавливаемых сигналов по отдельности. Затаив дыхание, мы вместе с Гейлей следили за ней и втайне за нее переживали. Знать бы, как выглядит эта книга, то мы бы уж точно нашли с ней способ, как ей подсказать, где она находится. Но по реакции Нины я поняла – что наша помощи ей не потребуется. Она открыла глаза, сняла запотевшие очки, и на ее лице расцвела лукавая улыбка. Так вот ты где, произнесла она едва слышно и принюхалась к слабому аромату. Как же я сразу не догадалась? Можешь больше не прятаться, я тебя нашла. Все остальное свершилось быстро. Нина уверенным шагом подошла к сервировочному чайному столику, на котором помимо медного блюда с фруктами и хрустального кувшина с брусничным морсом лежала книга. Но она оказалась, к нашему удивлению, совсем не толстая. Скорее, это была брошюра в глянцевом красочном переплете. Поскольку я в этот момент находилась в противоположном конце комнаты, то мне так и не удалось разглядеть ее название. Но если судить по румяным кексам и аппетитным пирожным на ее обложке, то могу предположить, что это была одна из поваренных книг с рецептами по домашней выпечке. Вот уж точно, никогда бы не подумала, что такие книги могут иметь отношение к магии. Ну да ладно, посмотрим, что из этого всего получится и какие тайны таят в себе эти книги. Нина подошла к своим помощникам и положила последнюю книгу перед ними на стол. Третье, торжественно объявила черепаха. Ее распирала от гордости за успех прилежной ученицы, отчего красные полосы по бокам ее шеи стали еще более отчетливыми и яркими. Ну-ка, посмотрим, что тут у нас. Серпантина сделала стойку над последней книгой. А, -а книга — восхитительные рецепты от Джими Гулливера. Я смотрела его кулинарное шоу по телевизору. Хороший парень. Готовит так ловко и так необычно вкусно. Он мне определенно нравится. Такой плохую книгу не напишет. Нина бросила взгляд на таймер. Ползадание было выполнено. Но все про все у нее ушло без малого семь минут. Теперь предстояла задачка посложнее. Нужно было понять, в чем заключалось загадочное послание, скрытое в этих книгах. Она склонилась над книгами, пробежала глазами по их названиям и выложила их на столе, друг за другом в том порядке, чтобы заглавные буквы расположились в очередности по алфавиту. Но так, как она и предполагала, это ни к чему не привело. Тогда она перетасовала их снова и разложила по старшинству – Вначале книгу из библиотеки в потёртом старинном переплёте, затем кулинарные рецепты в глянцевой обложке и новёхенькую книгу с восточными сказками. Как и в первый раз, никакого результата. Книги лежали и выглядели, как обычные книги, и на все ее манипуляции никак не реагировали. Чудо не произошло. «Так-так-так», погрузившись в раздумье, произнесла серпантина. «Может, тебе стоит их открыть? Возможно, это тайное послание заключено где-то там внутри?» «Да уж», — сказала Нина и сдвинула очки глубже к переносице. «Может быть, ты права, но от этого не легче. Представляешь, сколько потребуется времени, чтобы что-то найти, если я стану перелистывать все страницы? А ты попробуй, открой, и тогда посмотрим». Посоветовала ей мудрая черепаха. Что толку гадать, когда нужно действовать? Все равно эти книги сами себя не перелистают. Тогда Нина решила начать с самой первой книги. Она раскрыла ее и стала тщательно ее перелистывать. Беглым взглядом она скользила по абзацам в надежде заметить какую-нибудь подсказку. Но кроме заглавных букв в главах, на всех страницах шрифт был статичен и одинаков. Тогда она понадеялась, что ей посчастливится разглядеть что-нибудь на полях, но там ей тоже не попадалось ничего особенного. Когда Нина долистала книгу до середины, то поняла, что это тоже бесполезно. Смысл находки должен таиться в чем-то другом. Но в чем? Чтобы это выяснить, она должна была проявить смекалку. Она отложила первый томик в сторону и раскрыла вторую книгу. Тут она уловила что-то мимолетное. Обе книги как будто перемигнулись, страницы зашелестели, и у нее сложилось такое впечатление, словно они принялись перешептываться между собой на каком-то понятном только им языке, перебрасываясь между собой скрытыми посланиями. Они начали выполнять всю работу сами. Для дальнейшего перелистывания им больше не потребовалось ничего участия. Вышло так, что, вопреки возражению Марфы, книги принялись сами себя листать. «Надо же, какие самостоятельные!» Удивленно наблюдала за ними Нина. «А если мы откроем еще и третью, то что тогда произойдет?» И она, не колеблясь, открыла третью книгу. Это был сборник восточных сказок. Книга в лиловом глянцевом переплете ожила и встрепенулась, словно крылья голубки. С мягким шорохом зашелестели ее страницы. Вдруг откуда-то изнутри полилась изумительная чарующая музыка, с обворожительными арабскими мотивами. Листы книги сложились в стройный бутон и стали покачиваться в такт чарующей мелодии на манер извивающейся танцовщиц. Остальные две книги откликнулись на ее призыв и, подстраиваясь под льющуюся из нее мелодию, стали синхронно повторять такие же движения. Стоит отметить, что у них это недурно получалось. Это было так здорово и так необычно, что никто из присутствующих не мог от них оторвать глаз. Я до этого еще никогда в жизни не видела танцующих книг. Хотя можно подумать, что вообще кто-нибудь такое видел. Звуки музыки плавно лились, а страницы, как зачарованные, колыхались, внимая сладкозвучному мотиву. Поначалу мы восхищались этим волшебным чудом, но вскоре, спустя небольшой промежуток времени, эйфория прошла. И мы заметили, что эта прекрасная на слух мелодия на проверку оказалась простой и незамысловатой. Я бы даже отметила не некую монотонность. Позже, на следующий день, Геля нам поведала, что эта музыка напомнила ей суфийский зикр. Суфийский зикр – это такая духовная практика восточных магов и отшельников суфиев, медитативная музыка или песнопение в определенном ритме, которое сопровождается с координированными движениями и соответствующей техникой дыхания. Эта практика используется для вхождения в трансовое состояние, позволяющее познать и осознать себя. Видно, музыка так повлияла на ожившие под ее чарами книги, что, наслушавшись ее и натанцевавшись доволь, они стали потихоньку млеть, и с каждым новым метком мелодии их движения становились медленнее и медленнее, пока не угасли вовсе и их страницы не опали в блаженном бессилии. Музыка все лилась и лилась. Она убаюкивала и беспрерывно накручивала обороты. Все, кто слушал ее, сами того не замечая, погрузились в глубокий гипнотический транс. Книги так и остались лежать неподвижно с опавшими и распахнутыми на середине страницами. Они так же, как и мы, погрузились в некое подобие эйфории и теперь изучали мягкое золотистое свечение образовавшиеся над столом радужным ореолом. В этот теплый кокон мягкого золотого света слова на мыльные пузыри с обездвиженных негой листьев стали медленно отделяться и всплывать в пространство, пробудившиеся их волей буквы. Так вот, значит, для чего звучала эта мелодия, стала до меня доходить. Для того, чтобы околдовать и очаровать эти книги и они, под воздействием магических чар, явили нам скрытое у них послание. Неудерживаемые более ничем буквы высвободились и отделились от зачарованных страниц, и, подобно воздушным шарикам, наполненным невесомым гелием, путаясь между собой, взмыли в воздух над книгами неровным строем. Когда над столом повисло последнее из них, и стало ясно, Что больше из книги ничего не появится, на легким касанием пальца выстрелил их в ряд, а затем пересчитала их, оказалось, 17, магическое число. Вот что это были за буквы. И, О, С, П, Е, Е, И, Н, И, Т, Д, А, Р, П, О, И, Н. Вам это о чем-то говорит? Вот и мне в тот момент это показалось бессмыслицей. «Похоже, что теперь из этих букв я должна сложить слова, после чего объединить их в смысловую форму и прочитать получившееся послание», сказала Нина, перебирая в уме различные алгоритмы. «Похоже, что так», задумчиво произнесла Марфа. «Давайте приступим», – медленно и вальяжно поторопила их серпантина. «Уже полчаса прошло». И хоть мы почти вплотную подобрались к разгадке, времени у нас осталось совсем немного. Чтобы было удобнее подбирать всевозможные варианты и составлять слова, Нина решила разделить все буквы на две группы – гласные и согласные. Для меня непонятно по какой причине, но первая из букв, с которой она начала, оказалась буква О, потом Р, потом Д. И вот уже у нее получилось составить первое слово. Орден слово как будто начало облекаться в плоть. оно словно ожило и принялось наливаться багровым светом. У меня внутри все похолодело. Прочитав его, я тут же вспомнила про барона и про то, что случилось со мной и с Виньямином в долине призраков накануне осени. Не отводя взгляда от парящих в пространстве пунктовых букв, я на примостившегося рядом кота и на всякий случай придвинула его к себе поближе. Вторым словом у Нины получилась тайна. Теперь, когда оба слова оказались рядом, буквы из которых они были составлены покраснели и еще сильнее и стали раскаляться, что усилило и без того создавшееся напряжение. Но Нина держалась молодцом и не подавала виду. Поскольку она с раннего детства читала много всевозможных умных книг, то для себя давно усвоила один урок о том, что страх парализует волю, и поэтому в таких случаях главное не поддаваться панике. С чем она сейчас очень хорошо справлялась. Из оставшихся буквы И Е И У и, и С П П Нине удалось вычленить еще одно слово – псы. Вместе с ним получилось нечто зловещее – орден. Тайна, псы и еепы. В общем, не суразится какая-то. Буквы вспыхнули еще раз багровым цветом и затем замерцали и принялись затухать. Подобно гаснущим углям в камине. Не подходит, с досадой посетовала черепаха. Значит, стоит начинать по новой. Будем пробовать другие варианты. Плавным жестом Нина сгребла слова и смешала все буквы в общую кучу, а потом и опять принялась сортировать их по группам. После первой неудачной попытки она почему-то опять начала не с какой-то другой, а именно с буквы О. Не пойму, почему и чего она привязалась к этой букве. Вот ответьте мне, что в ней такого особенно, в этой самой О? Но чем хуже другие варианты? После недолгих манипуляций у Нины получилось слово «оспоренный». М -м, так вот оно что. Ну пусть так звучит весьма интригующе. Ловко двигая пальцем, Нина составила следующее слово «адепт». Теперь у нее получилось «оспоренный адепт ИИА». Интересно, что же это за ИИА такое? Может, ослик ИА, тот, что свинепухом, которому взбрело в голову стать адептом? И причем тут тогда «оспоренный»? В общем, тоже какая-то белиберда. Но Нина снова решила не сдаваться. Она оставила слово «оспоренный» но перетасовала буквы в других оставшихся словах. После пары неудачных проб и нескольких нелепых комбинаций у нее получилась совсем нелогичная и весьма двухсмысленная фраза. «Оспоренный идет пи-а». «Куда-куда идет?» – не удержавшись, рассмеялась Геля. Но ощутив на себе осуждающие неодобрительные взгляды наставниц, Геля тут же взяла себя в руки и вместе со всеми продолжила молча наблюдать за происходящее. Она осознала, что всплеск ее необузданных эмоций может существенно навредить подруге, и по ее вине Нина может разволноваться и окончательно провалить задание. Может, стоит попробовать точать с какой-нибудь другой буквы, словно услышав «Мои мольбы», посоветовала Нине серпантина. «Может, и стоит», — согласилась Нина, задумчиво покусывая ноготь. Только вот знать бы с какой, решай скорее, волнуюсь, поторопила ее Марфа. Ведь времени у тебя осталось совсем чуть-чуть. Не теряя самообладания, Нина снова смешала все буквы в кучу и в который раз начала все заново. Я искренне позавидовала ее твердой выдержке и железному терпению. Следующим вариантом была собрана фраза: подаренный споет и и. А потом она поменяла несколько букв местами, и у нее вышло «Подаренный поезд ИИ». Думаю, вам не стоит объяснять, что и та, и другая фраза не годилась для скрытого послания. Тогда Нина опять разметала все слова на составляющие и принялась подбирать буквы в другой последовательности. На этот раз к всеобщей радости слово, которое у нее получилось, вдруг само ожило и принялось пульсировать нежно-голубоватым светом. Переписанный, вот что у нее получилось. После нескольких перестановок и манипуляций каждая буква наконец-то обрела свое место, и в конечном итоге мы все смогли прочитать переписанный от и до. При этом фраза светилась по-прежнему нежно-лазурным сиянием и угасать не собиралась. Напротив, с каждым новым мгновением ее свет только усиливался и становился все ярче и ярче превращаясь в голубое золото. "Ну что?" обратилась восторженно Нина к экзаменаторам. "Мне удалось справиться с заданием". Анна с Надеждой переглянулись и, сохраняя молчание, одновременно обратили взоры к леале. По выражению их лиц можно было понять, что сами они не знали правильного ответа. По традиции, заведенной в школе прикладной магии, дабы не нарушать чистоты эксперимента, наставниц не посвящали во все условия заданий, дабы уберечь их от искушения попытаться помочь своим ученицам, в случае, если те столкнутся с непреодолимыми трудностями. В мире магии подобная помощь в конечном итоге может оказаться нерадивым ученикам или ученицам, медвежьей услугой. Кто их выручит, если они, пренебрегая твердыми знаниями и трудом, и потом наработанными навыками когда-нибудь лоб в лоб столкнуться с реальной и неотвратимой угрозой. Это может стоить им жизни. А в мире магии такие коварные ситуации могут случаться с и рядом. Поэтому экзаменуемая ученица должна быть готова ко всему и решать любые трудности сама. А иначе какая из нее ведьма? Так, пустышка, возомнившая себя волшебницей. «Ты молодец, Нина», — произнесла Ляля безучастным тоном. «Мы все внимательно наблюдаем за тем, как ты старалась. Но, к сожалению, я вынуждена тебя огорчить. Это не то послание, которое тебе предназначалось». Нина вмиг побледнела, потупила взгляд и сникла. Глаза за стеклышками ее очков повлажнели, а по щекам покатились слезы. Я представила себя на ее месте и ощутила, будто внутри меня что-то оборвалось. Как обидно пройти испытание до конца, а в финале узнать, что у тебя ничего не получилось. Но не стоит так огорчаться. Не все еще потеряно. Еще не случилось ничего такого, чего бы ты не могла бы исправить. Ляля смотрела бесстрастно на нее в упор и указала Нине на тикающий таймер. «Соберись». Отмети все эмоции в сторону и сосредоточься. У тебя осталось еще целых пять минут. Этого вполне достаточно, чтобы доказать нам всем, что ты именно та, кем мы тебя считаем. «Ну давай же, Нина, давай!» Переживая за подругу, прошептала Геля. «Давай, подруга, не сдавайся!» Сказала я, болея за нее всем сердцем. «Ты должна! Нет! Ты обязана разгадать это скрытое послание!» Мы верим в тебя. Давай, у тебя все получится. То ли она ощутила на шизгеле переживание, это придало ей сил, то ли в ней взыграло упрямство и пробудилась непреодолимая вера в победу. Может быть, и то, и другое. Но как бы там ни было, Нина всхлипнула носом, сделала глубокий вдох и сгребла лазурное с золотом облако в бесформенную кучу. А от обманчивого фальшивого послания ничего не осталось. Я даже представить себе не могу, сколько смелости и решительности было в том жесте. Если бы я была на ее месте, то навряд ли смогла бы найти в себе силы вот так разом взять, все перечеркнуть, а потом начать все по новой. А между тем, теперь у нее на все про все оставалось только 4 минуты 240 секунд, которые так беспощадно убывали. Не то с горя, не то от отчаяния Нина сдвинула брови и плотно сжала губы. Ее мозг закипел, как компьютер в режиме экстренной перезагрузки. В этот миг в ее голове, как табличка, вызывающая аварийной эвакуации, крупным шрифтом вспыхнуло слово. Оно пронзило ее сознание, как метеорит, и шипело, плюясь раскаленной лавой, как раскаленная добела железа. Не думая больше ни о чем, она извлекла нужные ей буквы. Нина знала, что это был ее последний шанс, а после него – вот что будет. И вот уже прочитали вспыхнувшее в пространстве слово. Испытание. Точно, как же нам сразу не пришло это в голову. То, что Нина на этот раз выбрала верное решение, подтверждалось пульсирующим ослепительным сиреневым сиянием. О втором составленном слове можно было уже не переживать. Оно сходу у нее сложилось и возникло как бы само собой. Теперь мы увидели наконец-то фразу скрытого в книгах загадочного послания. «Испытание пройдено». Фраза ярко сияла и плавно покачивалась на невидимых волнах, словно радостно объявляла, что вот оно, свершилось. Лентой Мебиуса перетекала в вывернутую восьмерку, а затем разомкнулась и, совершив круг почета, проплыла и обвилась вокруг Нины, устремилась под потолок и озарила гостиную волшебным светом. Буквы вспыхнули и окропили комнату брызгами плазменного ослепительного салюта. Задрав головы, мы с восхищением наблюдали за этим торжественным светопредставлением. Это вышло так здорово и так волнительно. Но к реальности нас возвратил звон Ляниного колокольчика. «Испытание пройдено. Мы тебя поздравляем. Экзамен сдан», – огласила Ляля. На этот раз ее словно подменили. Из беспристрастной богини Немезиды она снова преобразилась в прекрасную персидскую царицу Будур из чудесной арабской сказки про Алладина и сорок разбойников. Ляля Нине приветливо улыбнулась и нажала на кнопку таймера. «Не нуля, какая же ты молодец! — воскликнула я, ликуя от радости. — Мы тебя от всей души поздравляем! — захлопала в ладоши Геля. И мы вместе с ней бросились ее обнимать.